Часть 3 Смена караула. Глава 1 н у за все это время ты так и не научился расслабляться», сказал ф р э н к и Фуэнте Кэшу Бейкеру. «Сейчас я совершенно расслабленный», — ответил Кэш. «Может, тебе стоит сфотографировать меня, чтобы помнить, как выглядит настоящая расслабленность?» «То, что с тобой сейчас — прямая противоположность расслабленности. Да ты настолько натянутый, что хоть приколачивай ноги и голову к доске, и наяривай, будто на арфе. И знаешь что, ты такой все время». Двое мужчин лежали рядом в бассейне, устроенном так, что теплая прозрачная вода с одной стороны будто переливалась за край в пропасть. Локти холодил полированный бетон, вода плескалась у плеч, за кромкой бассейна расстилался восстановленный дождевой лес, тянущийся до горизонта под эмалево-синим небом, пробитым раскаленным до бела гвоздем солнца. За спиной выселась блюдце из стекла и камня. дом чиновника, управляющего территориями клана Бернелл, стоящий среди ухоженных газонов и клумб с тропическими цветами. Через несколько часов Кэш и ф р е н к и предстояло бродить среди гостей коктейльной вечеринки по широким террасам дома, произносить краткие речи о своей роли в Тихой войне, планах реконструкции и возможностях, которые откроются при освоении знаний дальних, использовании их инженерного и научного опыта, их искусства. Кэшбейкер был живым воплощением архетипа образцовым военным героем. Он учил кадетов в Монтерее, а в остальное время занимался пропагандой, речи на митингах, в школах и университетах, посещение исследовательских институтов, верфий, заводов и фабрик, поддерживающих и снабжающих эскадры военно-воздушных сил на Юпитере и Сатурне, а также знакомство с членами сильнейших кланов, доминирующих в политической и экономической жизни Великой Бразилии. В общем-то, неплохая жизнь. Учить кадетов полезная и нужная работа, и Кэш старался изо всех сил. а пропаганда помогала ребятам на Юпитере и Сатурне, потому была важной и п о л у ч а л о с ь на удивление легко. Кэш умел вытянуть на поверхность свой пасконный и вальяжный техасский шарм, очаровать гостей и хозяев. Перед тем, как начать хождение по вечеринкам и приемам, Кэш прошел месяц обучения трем вещам. Речи на публике, навыки социальной трепотнини о чем и этикет, от правил поедания устриц до правильного обращения к жене посла. Такой жизни позавидовали бы многие. лучшие дома и отели и дома всевозможная роскошь, встречи с самыми значительными и знаменитыми людьми. Кэш даже отправился в тур по Евросоюзу, побывал в Париже, Риме, Берлине, Москве. Но пилот хотел вернуться к своей настоящей работе, к тому, чего добился тяжелым трудом, тренировками и данным богом талантом. Кэш хотел лишь одного – сесть за штурвал истребителя J-2. Для этого он родился, для этого был переделан, снабжен невральной системой, позволявшей напрямую общаться с остальной птицей, стать одним целым с нею. И хотя Кэш понимал, что назад дороги нет, он тосковал каждый день, отчаянно желая снова сесть в пилотское кресло. Физически он оправился почти полностью, не считая некоторой ущербности правой стороны тела и легкой хромоты. Но голова работала не совсем хорошо. Мозг пробило насквозь. Сложные хрупкие ткани, уничтоженные осколком, вырастили заново, но в памяти зияли дыры. Кэш не мог вспомнить абсолютно ничего о своем задании, едва не с т а в ш и м последним, и почти ничего об экспедиции на Сатурн. Вопреки постоянным дозам психотропных, Кэш по-прежнему страдал от резких перепадов настроения. Вдруг посреди обыденных занятий, физических упражнений, лекций, чистки туфель, глаза затуманивались и по щекам бежала влага, глупые беспомощные слезы. Кэш клал себе еду на званом вечере и вдруг накатывало неистовое желание швырнуть тарелкой в ближайшего соседа или пырнуть его вилкой просто ради того, чтобы тот, наконец, заткнулся. А хуже всего было, когда мир вдруг становился плоским. Повсюду и щ ч е з а л е краски, смысл, ж е л а н и я словно высосанное кем-то, оставившим лишь пустые и скверные имитации и людей, движущиеся, как роботы, мясных кукол, несущих чушь. к э ш а предупредили о внезапных переменах в душевном настрое. Эмоциональная л а б и л ь н о с т ь обычное явление среди переносящих тяжелую травму головы. Но ведь никто не предупредил о накатывающем ощущении жуткой нереальности, худшем, чем любая депрессия. Кэш терпел молча в одиночестве, потому что такие ощущения – это, наверное, же признак безумия, м у ч е н и е психов. Впадать в безумие нельзя, тогда его уж точно не подпустят к истребителю и вообще к чему-то летающему, даром, что Кэш – военный герой. Потому он не рассказывал о приступах ежемесячно проверяющему психологу и ничего не сказал своему лучшему другу Луису Шуаресу, когда тот прилетел в короткий отпуск на Землю перед тем, как снова отправиться в систему Сатурна. к старался изо всех сил скрывать приступы от начальства и товарищей по пропагандистским турам, п о д б о р к и героев войны. Теперешний партнер, Фрэнки Фуэнте, был жизнерадостный циник. Он говорил, что мир надо принимать таким, как он есть, не обманываться, ничему не удивляться и не разочаровываться. Фрэнки был большой и добродушный, черной кожей пыльного оттенка. Из сержанта он стал лейтенантом после случая, бросившего безвестного солдата под п р о ж е к т о р ы м Асмедиа. Он прекрасно уживался с Кэшем последние три месяца. Оба пошли в ВВС, чтобы удрать из обнявщавших до Нельза родных городишек. Кэш из восточного Техаса, Фрэнки из сухих пустошей штата Пиауи, и д е плантации деревьев Лакнера высасывали из атмосферы избыток углекислого газа и стервятники летали на одном крыле, а другим обмахивались из-за адской жары. Для Фрэнка пропагандисты сочинили историю о том, как он героически лишился рук, пытаясь обезвредить мину, заложенную саботажником дальним под пассажирский модуль. Правду Фрэнки выдал с п ь я н у еще в начале партнерства. Он закинулся тремя дозами вератрона, вышел на работу в ремонтный ангар гордости геи и случайно включил гидравлический пресс, отсекший руки выше локтя. ф р е н к и вставили искусственные руки. Подельную, д которая прикрывала левую руку и росла из подрезанного обрубка, и настоящую, которую навсегда заменила правую руку. Настоящую сделали из фуллереновых волокон с квази-живой кожей. Рука могла изгибаться по-змеиному. а когда ее отсоединяли, своевольничала, ползала, отталкиваясь пальцами, пряталась в темных углах и, если верить Фрэнке, доводила до экстаза его постельных подружек. Сейчас его настоящие и фальшивые искусственные руки, перекрестившись, опирались на мокрый бетон на краю бассейна. Подбородок упирался в них, тело висело в теплой воде. И вот мы здесь, наслаждаемся видом, от которого кончил бы какой-нибудь мученик от экологии, лежим в бассейне настолько богатого и могущественного человека, что у него, прикинь, Не один ребенок, и даже не два, а целых четыре. И клянусь, тебе никакого удовольствия от этого, потому что ты думаешь про свою речь. А ее ты, по моим скромным подсчетам, толкал уже не меньше полусотни раз. Кстати, я наблюдал за парящей птицей вон там, — заметил Кэш. Большая птица вроде орла, четко видная на фоне голубого неба. Она медленно кружила в восходящем потоке. Как здорово было бы так же легко и беззаботно висеть над пропастью, ощущать горячее, мощно бьющееся сердце среди полых костей. широко раскинуть крылья, чувствовать воздух кончиками махровых перьев и различить вздрогнувшую мышь на расстоянии в километр. Кэшу позволяли прокатиться на маленьких одноместных и двухместных винтовых самолетиках, используемых для обучения основам летного дела. Вот и предел небесных возможностей нынешнего Кэша. А ведь когда-то он летал, как тут орел. Фрэнки глянул на Кэша и добродушно сказал, «Да ты весь день не в настроении». И это твое «не в настроении» плавно переходит в дурное настроение перед речью. «Капитан, я не против того, что ты никогда не расслабляешься, но рядом с тобой, ей-богу, сложно расслабиться». я л е т е н а н т я разрешаю вам расслабиться где-нибудь еще». «Вы летуны всегда одинаковые», — пожаловался Фрэнки. «Вы целиком уходите в ближайшее задание и ни о чем больше не думаете. Ну, быть может, еще немного о следующем задании, но и все». «Мне если хочешь выжить в бою, только так и надо». «Да, но с тобой такое все время». Ты сейчас зациклился на своей речи, хотя это сущий пустяк. По тебе оно не просто отговорить и забыть, а выложиться целиком и полностью, вытянуть до предела. И это постоянно так. Лучше так, чем запороть. Фрэнки ухмыльнулся. Его широкий лоб и бритый череп усеивали капли пота. В этом, как говорится, и есть корень проблемы. Ты упорно не хочешь видеть, и сколько бы раз я тебе не повторял, не хочешь верить то, что уже это дело мы никак не запорим. Капитан, ты можешь выдать свою лучшую речь, и местных бездельников захлестнет праведная аура твоей мужественности. Все зааплодируют чудесной демонстрацией выдержки и умения справляться со стрессом. Но ты можешь выдать и худшую речь всей своей карьеры, а бездельники все равно зааплодируют и будут тебя искренне жалеть, потому что тебя так сурово попортило на войне. Понимаешь, наше г р ё б а н о е дело в принципе не запарываемое. Кэш понимал, что Фрэнки прав, но не стараться изо в с е х сил было ему не понутру. И потому этой ночью, одетый в выглаженную синюю униформу, сверкающих черных сапогах до колена, с калейдоскопом незаслуженных наград на груди и фуражкой под правой рукой, Кэш прилежно общался с членами клана Бернелл, промышленниками и их зловеще красивыми женами, горсткой высокопоставленных чиновников. Затем он выдал речь, расставляя акценты с идеальной точностью, подчеркивая все ключевые моменты. Он поведал о том, как его ранило при попытке сбить с курса запущенную диверсантами ледяную глыбу летевшую прямо к базе на спутнике Сатурна. Затем Кэш описал, каким образом была быстро и решительно выиграна «Тихая война», объяснил, как можно возместить затраты на войну в системах Юпитера и Сатурна эксплуатацией навыков, опыта и технологий дальних, и напомнил о том, что космическая индустрия очень важна и для безопасности Великой Бразилии, и для оздоровления планеты. Орбитальные зеркала сделали многое, чтобы смягчить последствия массового выброса тепла в земную атмосферу, В 20-м и 21-м веках уход промышленности с Земли, добыча полезных ископаемых на астероидах и лунах Юпитера и Сатурна, всестороннее использование целой сокровищницы новых технологий, развитых дальними, п о з в о л и т сделать важный новый шаг по возвращению почвы, океанов и атмосферы Земли к их изначальной чистоте, превращение планеты в рай, каким она была до индустриальной эпохи. Кэш говорил и в конце речи его голос воспарил как орел. Именно так, как и учили капитана Бейкера. «Парень, ну не понимаю, отчего ты так нервничаешь перед выступлением?» Сказал ему Фрэнки потом. «Да ты же прирожденный оратор». «По моему счету, это семь с половиной из десяти. Определенно, я могу и лучше». На следующий день герои вылетели на конвертоплане в Каракас на большой торжественный прием. Тысяча высокопоставленных горожан развлекалась в зале, отделанном по золотой м р а м о р о м с таким высоким потолком, что, казалось, в зале сам по себе устанавливается особый микроклимат. Но в сборище ощущалось странное подспудное напряжение. Сновали туда сюда военные и гражданские служащие, люди сбивались в группки, говорили в полголоса, а потом на середине программы «Хозяин вечеринки» э у к л и д с из Пейшоту объявил. Его срочно вызывают в Бразилию, но он надеется, что гости смогут развлечься и в его отсутствии. Кэш и Френки произносили свои речи, Но аплодисменты были жидкие, без всякого энтузиазма, и после речей вечеринка быстро угасла. Фрэнки организовал встречу с парой девушек, сгорающих от желания испробовать мужество и праведность настоящих героев войны. А поутру Кэш проснулся со ртом, будто набитым ватой и сгудящей от страха и похмелья головой. Сердце бешено колотилось, по бокам катился пот. Лежащая рядом стройная девушка вздохнула и глубже зарылась в шелковые простыни и подушки. Кэш приподнялся. И тут в комнату сквозь французское окно, открывавшееся на балкон соседнего люкса, заглянул Фрэнки и велел поскорее выбираться из кровати. «Что происходит?» – спросил Кэш. Фрэнки явился полуголый, без руки, в белых трусах, казавшихся светящимся пятном на черной коже. «Капитан, происходит история. Иди посмотри сам». С балкона открывался вид на прямоугольную сетку улиц, огромные жилые дома, башни-ферм. Было зябко, все казалось серым в неярком предутреннем свете. Там е сям поднимались столбы дыма, тоненько в ы л и с сирены. В глубоких тенях между жилыми многоэтажками и башнями шмыгали полицейские дроны, над крышами висели вертолеты. «Это уличный бунт?» – спросил Кэш. Но Фрэнки уже зашел внутрь своего номера, раздвинул пузырящиеся на ветру белые шторы. Кэш последовал за ним. Фрэнки встал на колени у кровати и зашарил под ней в поисках настоящей искусственной руки. В углу комнаты светился дисплей с иконками новостных каналов. Кэш посмотрел с минуту, затем заметил. Она умерла. Фрэнки встал, держа правую руку в ладони короткой и тощей левой. «Так передают. Я с ней встречался в прошлом году». «Не в попад», — сказал Кэш. Фрэнк влоткнул извивающуюся змею в обрубок, та отвердела. Фрэнки напряг кисть, пошевелил пальцами, и вот она, рука, на месте. Ежедневное чудо, рожденное благодаря технологии дальних. «Я тоже встречался с ней», — заметил он. «Все мы, военные герои, рано или поздно встречаемся с ней». Но, думаю, благотворного влияния твоей мужественной ауры не хватило, чтобы спасти ее. По всем новостям одно и то же. э л с п е т Пейшоту, президент Великой Бразилии, мертва. Она умерла во сне вчерашним вечером. Новость не распространяли до тех пор, пока не информировали всех родственников. э л с п е т Пейшоту занимала пост больше 60 лет. Ей исполнилось 198 лет. Кэш подумал о вчерашнем приеме и Эуклидесе Пейшоту, о его поспешной речи и отбытии. «Похоже, конец нашему туру», – заключил Кэш. Партнеры понаблюдали за мозаикой говорящих голов и архивных клипов, показывающих э л с п и т Пейшоту в разном возрасте. «Помнишь, как было, когда умер ее муж?» – спросил Фрэнки. Я летал на его похоронах. «Да ладно!» Клянусь б о г а м и Геей, так оно и было. Он же был главнокомандующим ВВС. Мы пролетели над Сабуром в Бразилия, эскадрилья J-2 в построении «Погибший пилот». Примечание. Построение погибшей пилот выполняется пилотами американских ВВС на памятных церемониях и похоронах. Четыре самолета летят в форме буквы «В», а затем второй ведущий пилот внезапно набирает высоту и покидает построение, в то время как остальные машины продолжают полет. «Ты помнишь, как все замерло за неделю до похорон и на неделю после?» «Не помню, я тогда был на Луне», — признался Кэш. «Сейчас будет в 10 раз хуже», — предсказывал Фрэнки. Затем он пошел в ванну, вернулся, прижав к груди пакет с полотенцами и кучей маленьких бутылочек с шампунями и лосьонами. Запихнул все это в в е щ е в о й мешок и полез копаться в ящиках шкафа, швыряя найденное на кровать. Кэш спросил, что он делает. Фрэнки ответил, что другого шанса побыть военным героем может и не представиться, потому надо брать от жизни все возможное прямо сейчас. «Несомненно, это наши турне они закроют», – предположил Кэш. «Но когда все уляжется, организуют новое». Капитан, тебе нужно смотреть на вещи шире, избавиться от пилотской привычки глядеть в узкое окошко. Подумай хорошенько над тем, что значит смерть президента. Клан п о и ш о т у г л а в н ы й сторонники возвращения в космос, колонизации Луны, продвижения на другие планеты. п о и ш о т у хотели помириться с дальними, а когда не получилось, начали воевать. Конечно, вовлечены и другие кланы. Это они притянули к нам европейцев. Фрэнки деловито сложил простыню в плотный квадратик. А наш президент – э Да припроводят ее душу к заслуженному отдыху на небесах Бог и Гея, п о и ш о т у Она сидела на троне 60 лет. Теперь все крупные семейства кинутся в драку за место. Буча начнется немалая. Все изменится. А пока продолжится замес, никому не будет д е л о до военных героев. Капитан, мы безработные. Кажется, я недавно уверял тебя, что запороть н а ш е дела невозможно. Да, мы сами не могли, но другие прекрасно справились. Как тебе картина? Думаю, в реальности она не настолько черная, как ты изобразил, заметил Кэш. Я про то, что висит над кроватью. Думаю, будет здорово смотреться на стенке в мамином доме. Иди сюда, придержи. Попросил Фрэнки и вытащил складной нож из кармана вещмешка. Я сейчас вырежу ее из рамы.